Александра. Эпиграф. «Слепому фонарь бесполезен». Японская поговорка. Я только что вышла из ванной. У меня сегодня не было занятий, законный библиотечный день, а потому я позволила себе встать попозже. Ольгин звонок застал меня врасплох, но в голосе приятельницы послышала что-то такое, что заставило сказать «Да, приходи, конечно». Будучи, в принципе, отзывчивой, я почувствовала, что Ольге необходима какая-то помощь или хотя бы просто доброе слово. Да мне и самой хотелось поговорить о муже, тревога за которого не выпускала из своих лапни на секунду. Ольга возникла на пороге с большим пакетом подмышкой, с коробочкой пирожных из кулинарии в соседнем доме. «Возьми -ка», — Возьми-ка, пр — пробормотала она, сунув мне коробочку. — Черт, <ручки>, ручки не вынесли, — огорченно констатировала, разглядывая оторванные ручки пакета. — Такой мороз. — Ты замерзла? «Ужасно», — призналась Ольга, растирая руками уши и лицо. «Не рассчитывала вчера, что с утра придется домой топать». «Сейчас я чайник поставлю, будешь отогреваться. И мед у меня есть, надо обязательно, чтобы не простудиться». И я направилась на кухню. «Ты проходи пока, в кухне тепло». Ольга двинулась вслед за мной, забралась ногами на высокие стулы у барной стойки и поежилась, ее ощутимо знобило. Немного отогревшись, она начала внимательно присматриваться ко мне — Вид приятельницы меня тоже не радовал, как очевидно, и ее мой. Лицо Ольги выглядело необычайно бледным, под глазами залегли тени. «Оль, ты не заболела?» — осторожно спросила я, чувствуя, что кроме недомогания Паршинцева еще и раздражена чем-то. «Похоже, что так». Я села напротив, подвинула Ольге чашку, нехарактерную для уклада нашего дома, европейскую, большую, цветастую, на блюдце. Паршинцева хмыкнула, видимо, отметив это про себя, «Ольга». Во время прежних визитов чай всегда подавался в крошечных, бочонкообразных японских чашечках на два глотка. «А что болит?» «Да вроде и не болит ничего, вот слабость какая-то...» Ольга вздохнула, я потянулась к закипевшему чайнику. «Ты мед в чай положи, так лучше будет». Ольга послушно потянула к себе пиалку с медом. «Саш...» Нерешительно проговорила она, наблюдая за тем, как золотистая янтарная густая масса медленно стекает с ложки в чашку. Мне бы поговорить, посоветоваться. Говори. Я пожала плечами, про себя отметив, что оказалась права, у нее случилось что-то и дело не в простуде. Ольга что-то гладала изнутри, я уже успела довольно неплохо изучить ее привычки и манеру поведения. Обычно Паршенцева излучала энергию, улыбалась и живо интересовалась всем, что происходит вокруг. Даже сейчас внимательно следила бы за тем, как я, всыпаю заварку в подогретый глиняный чайник, как развожу кипяток в отдельном кувшине холодной кипяченой водой, чтобы температура воды была около 70 градусов. Задавала бы вопросы, а Ольга сидит такая растерянная и вялая. «Понимаешь...» Тут такое дело. Я сегодня дежурила в морге, задремала на кафедре и проснулась от шума. Начала она, собравшись с мыслями. Думала, лаборантка что-то забыла, это оказалась дочка Нарбуса. Стаська. Дочь Валентины Станиславовича я довольно неплохо знала. Она частенько крутилась в морфологическом корпусе, где располагались кафедры нормальной патологической анатомии и судебной медицины. да а Но дело в том, что я видела, как она вместе с каким-то типом взяла из сейфа деньги, которые Нарбус утром за статьи какие-то получил. «Однако», — протянула я, удивившись. «Да, а я, идиотка, звонить Нарбусу побежала, мол, так и так, а он мне не поверил. Не поверил, обвинил в том, что это я деньги взяла, я. А я никогда, ну, ни разу в жизни, у меня папа военврач был, он бы никогда мне не простил, никогда». И тут то Ольга вдруг заплакал «Ну, ну, ну, перестань». Я подошла и обняла ее за плечи. Ольга вцепилась в меня и плакала, вздрагивая всем телом. Я гладила ее по волосам и чувствовала себя старой, умудренной опытом совой. Мне в жизни пришлось пережить столько, что слова доцента Нарбуса не казались мне такой уж большой проблемой, но это мне. А Ольга вот восприняла это как трагедию. «Хотя...» ведь Валентин Станиславович выгнал Ольгу с кафедры и наверняка сделает все, чтобы она не смогла восстановиться и закончить работу, которую, как я знала, описала с увлечением. Я была уверена в том, что все обстояло именно так, как она рассказала мне. На никаких денег и сейф Ольга не брала, будучи девушкой неглупой и с принципами, она ни за что не решилась бы на подобное. Она как-то рассказывала мне о своем отце, и сейчас я могла прозакладывать голову, воровство в их доме считалось первейшим преступлением, равно как и предательство». Так что Нарбус был сто раз не прав обвиняя Паршинцеву в этом. «Оль, ну ты погодиры дать Может быть, я с ним поговорю?» Предложила я, понимая в душе, что, во-первых, Нарбус вряд ли станет меня слушать, а, во-вторых, гордая Ольга наверняка сейчас откажется. Так и вышло. Мгновенно прекратив плакать, Паршинцева распрямилась на барной табуретке и проговорила. «Ты что?» «Спасибо, конечно, но мне никогда никто протекции не составлял». «Я не предлагаю протекцию, я предлагаю просто...» Но она мягко меня перебила. «Сашенька, спасибо тебе, но не нужно. Я должна сама ему доказать, сама». И это мне понравилось. Честно говоря, на месте Ольги я бы вела себя точно так же. Мне вдруг стала ее жаль. За время нашего общения я успела сделать определенные выводы, немного узнать и понять эту девушку. Работа на кафедре была для Ольги мечтой, которая теперь повисла на волоске. Характер Нарбуса был притчевоязыцах, Валентин Станиславович, как говорится, имел хорошую память и часто злился, хотя так-то не был злопамятным. Ну, следовательно, рассчитывать на его благосклонность Ольга вряд ли теперь могла, коль замахнулась на святой, любимую дочь доцента. Странное дело, о пристрастии белокурой Стаськи к игровым автоматам знали многие, даже я, собственными глазами несколько раз видела ее, выходящая из небольшого зальчика неподалеку от академии, а сам отец каким-то непостижимым образом пребывал в блаженном неведении. Или родители так слепы в отношении собственных чад? Ведь и мой папа почти до самой смерти брата Семёна не подозревал о его гомосексуальных наклонностях. Наверное, так и есть. Мы охотно видим недостатки в ком-то, упорно закрывая при этом глаза на то, что творится с нашими близкими, или просто не желаем этого знать. Мне очень хотелось помочь Ольге, но пока я даже приблизительно не представляла, как это сделать, как-то уж слишком много неприятностей свалилось на мою голову в один момент. Если бы рядом был муж, то, безусловно, было бы в разы легче, но, увы, сейчас именно сам Сашка являлся основным источником моей головной боли. Папа как раз недавно позвонил, поинтересовался его делами, Соня, видимо, рассказала о командировке, но, разумеется, мой отец был не из тех, кто верил в подобные сказки. Что тут думать, я приехала рано утром, наскоро сунула ребенка домработница, не зашла к родителю, чего за мной не водилось, а потом и вовсе отключила телефон». Мне удалось кое-как отговориться и успокоить папу, но ведь ясно же, что это ненадолго. Сумбур в голове доводил до отчаяния. Хотелось заплакать, но расслабляться на глазах Ольги я не хотела, а потому потянулась к чайнику с заваркой, которая не смогла удержать в задрожавшей вдруг руке, уронила на пол. Огромная коричневая лужа растеклась по бежевому кафельному полу, я мгновенно переключилась на нее. Захлопотала, собирая осколки, но Ольга, спрыгнув с табурета, заставила меня отвлечься — — Погоди минуту, лужа не утечёт. — Ну, Саш, а у тебя самой точно всё в порядке? И тут я неожиданно для себя вдруг разговорилась. Я рассказал Ольге обо всём. О пропаже меча, об аресте Акела по нелепому обвинению. Когда я замолчала, Паршинцева опустив глаза, вдруг пробормотала. — Неужели это правда? — Ты мне не веришь? Изумилась я.